Издательство Бомбора. Океан книг. Ведьмак. История франшизы. От фэнтези до культовой игровой саги. Рафаэль Люка. Читает Константин Карасик. Селини и Эзри. Марку за его бесконечное терпение. Предисловие. Сегодня его облик и особые приметы знакомы любому игроку. Белые волосы, два меча, серебро для монстров, сталь для людей, зрачки, как у кошки. За какие-то 20 лет Геральт из Риви, герой саги «Ведьмак», из персонажа польской фэнтези стал звездой одной из самых успешных и амбициозных западных RPG-франшиз. 22 марта 2018 года CD Projekt, разработчик и издатель «Видеоигр», объявила, что продажи игр трилогии о «Ведьмаке» достигли 33 миллионов копий. 14 апреля 2022 года стало известно, что игровая франшиза «Ведьмак» разошлась тиражом более чем в 65 миллионов копий, при этом 40 миллионов копий пришлось на третью часть серии «Дикую охоту». С тех пор, как 10 лет назад первая часть вышла на ПК, «Ведьмак» превратился в настоящий международный феномен. По мнению некоторых игроков, CD Projekt Red стала преемницей более авторитетных студий, теряющих хватку — BioWare и Obsidian Entertainment, которая так и не стала коммерчески успешной. В начале 2018 года читатели Game Informer отдали третьей части серии первое место в списке 300 лучших игр всех времен. Игру «Ведьмак 3. Дикая охота» оценили выше, чем Mass Effect 2 — The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Final Fantasy VII, The Elder Scrolls V, Skyrim и Red Dead Redemption. Как и шутеры метро украинского разработчика 4A Games, Ведьмак сумел совершить невозможное — продать мир, эстетику, саундтрек и культурные отсылки родом из Восточной Европы американизированной аудитории, привычной к штампам из Dungeon in Dragons. Более того, в сердцах некоторых игроков Геральт сместил с самого почетного места более старые игры. Это история исключительного триумфа CD Projekt и Ведьмака. История о Польше, которая открыла границы и сама стала открытием для ролевиков и геймеров. История хаоса, который чуть не погубил студию. Обо всем этом мы расскажем в этой аудиокниге. Мы будем опираться не только на уже опубликованные, порой исключительно на польском, статьи, документы и интервью, но и на ранее неизвестные свидетельства очевидцев, изложенные языком далеким от официального.